Канцелярия, выходившая в узкий двор напротив других контор, занимала большое темное помещение, в котором зимою целый день горел газ. Здесь сидели восемь служащих, а в углу за ширмой помещался помощник начальника. Дюруа сперва пошел получить свои 118 франков 25 сантимов, лежавших в желтом конверте, хранившемся в ящике у кассира, Потом с видом победителя прошел в большую рабочую комнату, в которой провел столько дней. Как только он вошел, помощник начальника господин Потель сказал ему, «А, это вы, господин Дюруа. Начальник уже несколько раз требовал вас. Вы ведь знаете, что он не разрешает болеть два дня подряд без медицинского свидетельства». Дюруа, стоявший посреди комнаты, подготовляя эффект своего заявления, Ответил громким голосом, «Мне, положим, наплевать на это». Служащие были поражены. Испуганная физиономия господина Потеля выглянула из-за ширмы, за которой он сидел как в ящике. Он прятался там от сквозняков, так как страдал ревматизмом. Он только проделал в бумаге две дырочки, чтобы иметь возможность следить за своими подчиненными. Настала такая тишина, что можно было расслышать полет мухи. Наконец, помощник начальника нерешительно спросил, что вы сказали? Я сказал, что мне наплевать. Я пришел сегодня только для того, чтобы заявить об уходе. Я поступил сотрудником в редакцию «Ви франсес с жалованием в 500 франков, не считая построчного гонорара. Сегодня там уже напечатана моя статья. Ему хотелось продлить эту приятную минуту, но он не мог удержаться, чтобы не высказать всего сразу. Эффект, впрочем, был полный. Все замерли на месте. Деруа сказал, «Я пойду заявить об этом господину Пертюи, а потом вернусь сюда, чтобы попрощаться с вами». И он отправился к начальнику, который, увидев его, сразу начал кричать, «А, вот и вы!» — Вы знаете, что я не разрешаю! — подчиненный прервал его. — Вам, право, незачем так орать. Господин Пертюи, человек толстый и красный, как петушиный гребень, задохнулся от изумления. Дюруа продолжал. — Мне надоела ваша лавочка. С сегодняшнего дня я начал работать как журналист. Мне предложили прекрасное место. Имею честь кланяться. И вышел он был отмщен. Он действительно вернулся, чтобы пожать руки своим бывшим сослуживцам, которые едва осмеливались с ним говорить, боясь скомпрометировать себя, так как они через открытую дверь слышали его разговор с начальником. Наконец Дюруа очутился на улице со своим жалованием в кармане. Он плотно позавтракал в знакомом ему хорошем ресторане с умеренными ценами, Опять купил номер «Ви францез» и оставил его на столике, за которым сидел. Затем зашел в несколько магазинов и накупил всяких пустяков только для того, чтобы иметь возможность приказать доставить их себе на квартиру и назвать свое имя «Жорж Дюруа». При этом он добавлял «сотрудник Ви Франсез. Потом, указав улицу и номер дома, Он не забывал предупредить. Вы оставите покупки у привратника. Так как у него еще оставалось время, он зашел в литографию, где моментально в присутствии заказчика изготовляли визитные карточки и велел немедленно сделать себе сотню их, обозначив под фамилией его новое звание. Потом он отправился в редакцию.